«Лэйдис», как говорится, first. Наблюдения над жизнью и выводы из них, собранные в этом и предшествовавших трудах, уже давали повод обвинять автора в мужском шовинизме, сексизме и других преступлениях против единственно верной, а потому всесильной идеологии, политкорректности. Так что терять мне нечего, продолжу. Предметы, окружающие мужчину, демонстрируют, как правило, его принадлежность к какой-либо социальной или культурной группе, к богатым или умным, отверженным или популярным, к маргиналам или филистерам, бородатым или длинноволосым, к владельцам машин ценой в бюджет дотационного региона или абсолютным пролетариям, не получающим даже пособий из этого бюджета, Золотая зажигалка, воспроизводящая форму и конструкцию бензиновой, солдатской, времен Второй мировой, и такая же стальная, настоящая, перешедшая по наследству от участника World War II отца. Старательно порванная по замыслу дизайнера одежда и настоящая дыра на заднице, протертая за годы бесплодных библиотечных сидений. Мужчина. Во всяком случае, нормальный мужчина таков, каким он выглядит, даже если он выглядит не тем, кем он есть. Женщина выглядит такой, какая она есть в ее воображении, ни на кого не похожий, кроме себя, только красивей. Поэтому она красит все, что может быть выкрашено, от ногтей на пальцах ног до волос на голове, и выбирает одежду, которую кроме нее не наденет никто. Так поступают все женщины, поэтому очень трудно определить, миллионы или сотни потрачено на ее внешность, хотя для того, чтобы это было очевидно, и тратятся сотни и миллионы. Приложив нечеловеческие усилия, чтобы стать абсолютно оригинальными, женщины становятся абсолютно одинаковыми. Словом, как уже было сказано, мужчины одеваются, женщины наряжаются. А теперь окраски. Советские женщины подводили глаза отечественным карандашом «Живопись». Некоторые из них и теперь, живя в обществе неограниченного потребления, вспоминают этот высокохудожественный карандаш добром, утверждая, что он был едва ли не лучше нынешних, осененных громкими именами больших домов и шикарной улицы Фубур сент тоноре Что точно, купить эту живопись было невероятно трудно. Без усилий заветный карандаш покупали только у цыганок, рой которых вдруг возникал возле выхода из метро, всучал одуревшим теткам какие-то подобия карандаша, и карандаш самый лучший иностранный импорт половин цены, и исчезал на глазах грозно приближавшуюся милиционера. Моя знакомая, отлично понимая, что поступает как идиотка, купила карандаш таким образом, на службе достала зеркало, Придвинулась, послюнила красящую сердцевину и ойкнула от боли. Даже для живописи, известной тем, что не только красила, но и сильно царапала веки, этот карандаш оказался каким-то уж слишком болезненным. Изучение проблемы дало невероятный результат. Никакого красящего грифеля в цыганском карандаше не было, а вместо него торчала застренная коричневая палочка. Какой потомка Мариев был резон городить столь сложную конструкцию, гриф, ценат, грош, неизвестно. Возможно, это проявлялось такое чувство юмора. На горе стоит талиха, под горою вишня. Однако деньги никто не отменял даже тогда, когда за них было почти невозможно купить хоть что-нибудь. За деньги нельзя, а за много денег стоило попытаться. Не цыганки, а вполне модные дамы, только золотые зубы выдавали рот их занятий и образ жизни, теснились у прилавков парфюмерных магазинов. Сквозь золото они негромко предлагали то, чего жаждали покупательницы, тоскливо глядящие на казенные полки с продукцией отечественной легкой промышленности. Сделка заканчивалась на улице за углом магазина, или в ближайшем уличном женском туалете. Самый известный такой был в полуподвале в Столешниковом переулке через дорогу от института марксизма-ленинизма. Чтобы не быть задержанными женским милицейским нарядом, продавщицы и покупательницы втискивались в кабинку и запирались. Статья полагалась за мужеложство, а лесбийская любовь не преследовалась, поэтому ею и прикрывались и из сумки в сумку переходили. Заветный косметический набор в яркалой коробочке с итальянским названием, звучащим как-то по-детски. Французские духи, самые востребованные тогда по причине полной неизвестности других марки, которую переделывали на внятное русскому уху имя «Клим». Колготки, конечно, их продавали всюду, хотя официально нигде польское белье, как пришитыми синтетическими подобиями кружев и тому подобная роскошь. Тут будет, кстати, вспомнить смешную и грустную историю. Мой незабвенный друг, которого не стану обозначать даже одной прописной буквой, очень уж всем известный человек, пришел однажды к, ну, скажем, любовнице на одну ночь. Продажная любовь тогда почти не практиковалась, а вот такая, случайно взаимная и недолгая, сколько угодно. Пришла пора расставаться, и тут мужчина обратил внимание на предмет, незамеченный в первоначальном порыве, на прекрасные кружевные, простите, трусики партнерши. — Слушай, — не задумываясь, — попросил он, — достань такие же мои, а? Он очень любил жену день рождения который приближался, любопытно, что дама, еще не успевшая покинуть ложе страсти, не только не возмутилась, но и не удивилась. Ну, хватит. Секс, как известно, в нашей стране не было. А что вообще было-то?